Нова 20. Вернувшись домой, я застал самый разгар домашней драмы. Гризельда со слезами на глазах встретила меня в холле и потащила в гостиную. Она уходит. Кто уходит? Мэри, она уведомила меня. Я не смог воспринять эту новость как трагическую. Что ж, сказал я, наймём другую служанку. Эти слова казались мне абсолютно разумной реакцией. Когда одна служанку увольняется, нанимают другую. Поэтому меня крайне удивил упрёк в глаза Гризельды. Лен, ты такой бессердечный, тебе безразлично. Мне не было безразлично. Меня как раз обрадовала перспектива больше не питаться сгоревшими пудингами и недоваренными овощами. Мне придётся искать какую-нибудь девушку, потом обучать её, жалобным голосом продолжила Гризельда. А мэри разве обучена? спросил я. Конечно, Вероятно, сказал я, кто-то услышал, как она обращается к нам сэр или мадам, и тут же решил приманить к себе эту образцовую горничную. Могу сказать одно: их ждёт разочарование. Всё совсем не так, возразила Гризельда. Её никто не хочет брать, никто не хочет иметь такую служанку. Всё дело в её чувствах. Она расстроена, потому что Лэтис Протеро сказал, что она плохо вытирает пыль. Гризельда часто выдаёт удивительные заявления. Но это настолько поразило меня, что я даже усомнился в его правдивости, чтобы Лэтис Протора изменила своим привычкам, вмешалась в домашние дела и даже упрекнула нашу горничную в небрежности, такое казалось мне совершенно невероятным. Всё это было не в духе Лэтис, и я сказал же не об этом. Не понимаю, сказал я. Какое отношение наше пыль имеет к Лэтис Протора? Абсолютно никакого, ответила жена. Вот поэтому её упрёк был необоснованным. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сам поговорил с Мэри, она на кухне. У меня не было желания разговаривать с Мэри на эту тему, но Гризельда, энергичная и деятельная, буквально втолкнула меня в кухню, я даже не успел взбунтоваться. Мэри стояла возле мойки и чистила картошку. Э, добрый день, нервно произнёс я. Мэри подняла голову и фыркнула, но на приветствие не ответила. Миссис Клемент говорит, что ты собралась покинуть нас, сказал я. Вот на это Мэри соизволила ответить. Есть вещи, мрачно изрекла она, с которыми девушка не может мириться, как её ни проси. А ты могла бы уточнить, что именно тебя так расстроило? Могу в двух словах. Тут скажу сразу, она сильно промахнулась. Стоит дня отвернуться, Люди тут же начинают ходить вокруг и вынюхивать, совать нос куда не надо. Какое ей дело, как часто я вытираю пыль в кабинете или убираюсь там? Если вы, хозяйка, не жалуетесь, это больше никого не должно волновать. Главное, что вы удовлетворены. Работа мырье никогда не приносила мне удовлетворения. Должен признаться, что я безумно мечтаю о комнате, где тщательно вытирают пыль и усердно убираются по утрам. Мэри же лишь проходится метелкой по самым видным местам на столиках, и это, по моему мнению, абсолютно не отвечает моим пожеланиям. Однако я отлично понимал, что сейчас не время обсуждать несущественные вопросы. Ведь я была обязана идти на дознание, так? И мне пришлось стоять перед двенадцатью мужчинами, мне, уважаемой девушке. Кто знает, какие вопросы могут задать, вот что я вам скажу. «Мне раньше не доводилось работать в домах, где случилось убийство, и я этого совсем не хочу». «Надеюсь, тебе и не доведется», — сказал я. «Это невозможно, согласно теории вероятности, полагаю. Меня не интересует теория. Он был мировым судьей. Отправил в тюрьму многих бедняков только за то, что они поймали в село кролика, хотя у самого фазаны и вообще чего только нет. Не успели похоронить, заявляется его дочка и говорит, что я плохо выполняю свою работу». Ты хочешь сказать, что здесь была мисс Протеро? Я застала её тут, когда вернулась из голубого кабана, в кабинете, и она выдаёт мне: "Ах, я ищу свой маленький жёлтый берет. Головной убор такой маленький, жёлтенький. Я оставила его тут на днях". "Не видел я вашего убора, говорю. Его здесь не было, когда я в четверг утром тут убиралась". А она мне: "Ах, говорит, но ты могла его не заметить". Ви ты не тратишь много времени на уборку, правда? С этими словами она проводит пальцем по каминной полке и смотрит на него, как будто утром у меня было время, чтобы сначала снять с полки все безделушки, а потом поставить обратно, ведь полиция только вечером распечатала комнату. Если бекарии и его супруга довольны, тогда говорить не о чем, мисс, сказала я. Она смеётся, выходит к тельцу за окном и спрашивает: "Да? А ты уверена, что они довольны?" ясно сказал я. — Как так можно? У любой девушки есть чувства. — Да я пальцы стираю до крови ради вас и хозяйки. А если хозяйка хочет приготовить какой-нибудь кулинарный шедевр, я всегда рада помочь ей. — Я в этом не сомневаюсь, — примирительно произнес я. — Она наверняка что-то слышала, иначе не сказала бы такого. И если я вас не устраиваю, я лучше уйду. И дело не в том, что сказала мисс Протера. Ее в холле очень не любят, поверьте мне. «Не спасибо. Ни «пожалуйста» от нее не услышишь. Всегда все разбрасывает. Я бы не стала миндальничать с мисс Летис Проттера и не понимая, почему мистер Деннис так запал на нее. Хотя она из тех, кто умеет крутить молодыми джентльменами, ей ничего не стоит обвести их вокруг своего мелкого пальца». Все это время Мэри с таким остервенением выковыривала глазки, что они разлетались по кухне, как градины. Один попал мне в глаз и тем самым вызвал паузу в нашей беседе. Тебе не кажется, сказал я, вытирая глаз носовым платком, что ты увидела искажение там, где его не было? Ты же знаешь, Мэри, что хозяйка очень расстроится, если ты уйдёшь. Я ничего не имею против хозяйки или против вас, сэр. Что же, не кажется ли тебе в таком случае, что ты ведёшь себя глупо? Мэри фыркнула. Уж больно сильно я расстроилась. Сначала дознание, потом это. А у любой девушки есть чувства, но я не хочу создавать хозяйке неудобства. Тогда все в порядке, — сказал я. Я вышел из кухни к Гризельде и Деннису, поджидавшим меня в холле. — Ну что? — воскликнула Гризельда. — Она остается, — объявил я, вздыхая. — Лен, — сказала моя жена, — ты такой умный! Я был склонен с ней не согласиться. Я не считал, что поступил умно. Я твёрдо придерживался мнения, что хуже, чем Мэри, служанки быть не может. Любая замена, убеждён, была бы лучше. Но мне нравится доставлять удовольствие Гризельде. Я рассказал ей, из-за чего так расстроилась Мэри. "Как это в духе Леттис", сказал Денис. "В среду она не могла оставить здесь свой маленький жёлтый берет. Она надевала его в четверг на теннис". «Вот это вполне правдоподобно», — сказал я. «Она никогда не знает, где что оставила», — продолжил Деннис со своего рода нежной гордостью и восхищением, оснований для которых я не видел. «Она ежедневно теряет с десяток вещей». «Чрезвычайно привлекательная особенность», — заметил я. Деннис не уловил моего сарказма. «Она действительно привлекательна», — с глубоким вздохом сказал он. «Ей постоянно делают предложения». Она сама мне говорила. Наверное, это какие-то тайные поклонники, сказал я. У нас тут нет ни одного холостяка. Есть доктор Стоун, напомнила Гризельда, её глаза лукаво заблестели. На днях он приглашал её взглянуть на курган, согласился я. А как же иначе, сказала Гризельда. А наша привлекательная Лен, даже лысый археолог не равнодушен к ней. Невероятная сексуальность блеснул познаниями Денис. Однако Лоранс Редин оказался совершенно невосприимчив к чарам Лэтис. Гризельда объяснила причину этого, причём с видом человека, абсолютно уверенного в том, что он прав. У Лоранса, у самого физической привлекательности, хоть отбавляй. Такие всегда предпочитают, не знаю, скромных, что ли, очень сдержанных и робких женщин, которых все называют холодными. Думаю, Энн единственная женщина, которая под силу удержать Лоренса. Сомневаюсь, что они когда-нибудь устанут друг от друга. И всё же в одном он повёл себя глупо. Он воспользовался Лэтис, понимаете? Вряд ли ему приходило в голову, что он ей нравится. В некоторых отношениях он ужасно скромен, но у меня такое чувство, что её к нему влечёт. Она его не выносит, уверенно заявил Денис. Сама мне говорила, Я впервые столкнулся с таким жалостливым молчанием, с каким Гризельда восприняла слова моего племянника. Я прошёл в свой кабинет. К моему удивлению, в комнате всё ещё сохранялась жутковатая атмосфера. Я знал, что должен преодолеть это ощущение. Стоит один раз поддаться своему верному страху, и я больше никогда не войду в свой кабинет. Я в задумчивости прошёл к письменному столу. Вот здесь сидел Проторо, румяный, здоровый, уверенный в своей правоте. И здесь же в одно мгновение был сражён выстрелом. Вот здесь, где стою я, стоял убийца. А Проторо больше нет. Вот ручка, которую он держал в руке. На полу осталось едва заметное тёмное пятно. Ковёр отправили в чистку, но кровь всё же протекла сквозь него. Я поёжился и произнёс вслух: Я не могу здесь работать, не могу. Неожиданно заметив вкрайм глаза нечто ярко-голубое, я наклонился. На полу под столом виднелся крохотный предмет. Я подобрал его. Я стоял и смотрел на свою ладонь, когда вошла Гризельда. Забыла сказать тебе, Лен, что нас сегодня вечером приглашает к себе мисс Марпл, чтобы развлечь своего племянника. Она боится, что ему скучно. Я ответил, что мы придём. Очень хорошо, дорогая. Что ты разглядываешь? Ничего. Я закрыл ладонь и, повернувшись к своей жене, сказал: "Если уж тебе, моя дорогая, не удастся развеселить мастера Раймонда Уэста, значит, ему вообще невозможно угодить". Моя жена сказала: "Не глупи, Лен", и покраснела. Она вышла, а я раскрыл руку. На ладони лежала серёжка с лазоревым камнем, обрамлённым мелким жемчугом украшение было довольно необычным, и я отлично знал, у кого видел его раньше.